Мы же с Рис, стоило закончиться уроку, бегом отправились в общежитие. Вернее, я бегом, таща на себе уставшую и едва передвигавшую ноги подругу. Понимала, что сперва мы порядком пропотели на стадионе, а потом извалялись в пыли так, что отмываться придется долго. А на завтрак опаздывать мне совершенно не хотелось. Так же, как и Рис. Но пока мы сушили и приводили в порядок волосы, время стало поджимать, и коробку с платьем с собой в столовую я все таки не захватила. Подумала, что Кайден давно уже позавтракала и отправился на занятия, так что я отдам ее в другой раз. Оказалось, в столовую соизволила явиться еще и Селия Винслер. Сидела с видом королевы за столиком своего курса, у которых недавно закончилась утренняя летная практика, заодно демонстрируя невероятные возможности косметики небесного народа. Потому что ни синяка, ни опухшего лица заметно не было. Зато своей косметикой Селия явно не поделилась с Деборой шторм, которая косилась в нашу сри сторону, заплывшему глазом. Мне казалось, что с ненавистью, но разобраться в ее эмоциях было сложно. Но если Дебора ненавидела нас молча, то Лиди Винслер демонстрировала тупое упрямство и скудоумие, ненавидя нас довольно громко, да так, что всей столовой было слышно. Противным голосом принялась вещать о том, как вчера одну суши, имен она не называла, но многозначительно косилась в нашу срис-сторону, застали в мужском общежитии в постели с тем хмырём, которого постоянно тошнит в столовой. Не было такого. Уныло открещивался Томас, тоже явившийся на завтрак. Врет она всё. Я проспал всю ночь напролёт. Но в столовой все же склонялись к тому, что нет дыма без огня, и в мужском общежитии в самом неприглядном виде застукали именно рис. Потому что она вела себя соответствующе, склонила голову и с виноватым видом ковырялась в своей тарелке. «Наверное, я пойду», — сказала мне. «Совершенно нет аппетита. Но ты оставайся, Иви. «Сиди и ешь», — негромко приказала ей. «Никуда ты отсюда не пойдешь, пока мы с тобой нормально не позавтракаем». «Эй, виной ям. Собаки лают, караван идет. Разве ты не слышала такую поговорку?» Спросила у нее довольно громко. «А еще бывает, что самые говкучие внезапно захлёбываются в собственной слюне». Крис такой поговорки не знала, а Селия сделала вид, что ее это не касается. «Она скоро заткнётся», — пообещала я подруге. «Но если леди Винслер не поняла с первого раза, то придется объяснить ей и во второй» но та не собиралась закрывать рот, несмотря на то, что к нам за столик подсело несколько целительниц, а наши парни дружно сплотились вокруг нас, взяв кольцо. Только вот это кольцо не могло защитить рис от грязных сплетен, которые с радостью распускало сели, добавляя все новые и новые несуществующие подробности. Тогда-то в столовые появились командиры правого и левого крыла. Сперва сели за свободный столик к своему курсу, Но сплетни добрались и до них, поэтому очень скоро к нам подошел Эйден МакГилл. Голоса в столовой тотчас же стихли. Такого явно никто не ожидал. «Спасибо за вчерашнее свидание, Рис», — произнес он. Протянул руку и подругу, уставившись на принца огромными глазами, с заворожённым видом вложила свою ладонь в его. «Надеюсь, ты не откажешься принять мое приглашение и пойти со мной на бал открытия». Рис ту бледнее, ту краснее, не стала этого делать. Дала свое согласие, и вся Академия за завтраком стала тому свидетелем. Тогда-то я снова почувствовала буравящий висок взгляд. Повернув голову, заметила, что Кайден Ричард смотрел на меня с самым задумчивым видом, словно прикидывал, не пройдет ли такой же фокус еще и со мной. На это я ответила ему самым мрачным взглядом, чтобы не возникло сомнений в том, что не пройдет. Ни на какой бал я с ним не пойду. Оставив порзовевшую рис, Эйден МакГилл вернулся на свое место. Спокойно доел завтрак, после чего поднялся и ушел. Зато бурление в столовой еще долго не стихало. Но бурлили уже совсем по другому поводу. Не по тому, по которому хотелось бы сели и Винслер. Шептались о том, что, оказывается, наследный принц пригласил девицу с суши сперва вчера на свидание, а потом и на бал открытия. А ведь в прошлом году Эйден туда даже не явился. Ну и дела. Сама же Селия оказалась в крайне двусмысленном положении. Получалось, она распускала грязные сплетни. А той кто тронул сердце неприступного Эйдена МакГилла. Хорошо, на самом деле Рис его не тронула, я прекрасно это понимала. Но Крон-принц выручил мою подругу, своим именем и авторитетом защитив ее от грязных сплетен. И это был красивый поступок с его стороны. «Передай мою благодарность твоему двоюродному кузену», — сказала я Кайдену, который словно невзначай поджидал меня в дверях столовой. «Передам, Эйвери». «Нет», — сказала ему. «Ты проиграл, так что платье я тебе сегодня же верну. И на бал с тобой я не пойду, если ты собирался спросить у меня именно об этом». «Про бал мы поговорим позже. Сейчас речь идет о приглашении в дом к мэру. Завтра в пять вечера будь готова. Я за тобой зайду». «Встретимся в общей гостиной вашего общежития», — произнёс он, затем добавил. «Рад, что ты согласилась». После чего развернулся и ушел, хотя я ни на что не соглашалась. Урок по математике прошел спокойно, после чего настал черед зелий и первой самостоятельной работы, обещанной нам и Левковским. Пришлось во всем полагаться на собственную память, потому что за шпаргалки преподавательница милым голосом пообещала растворить провинившихся в кислоте. Заодно я совсем немного косилась в сторону рис, которая специально медлила, дожидаясь, чтобы я от нее не отставала, и делала огромные глаза, если я брала не те ингредиенты, или же пыталась добавить их не в ту колбу. Закончили мы с ней первыми. Результат тоже вышел именно таким, каким ожидала его миссис Левковски. Так что мы получили отлично по ее предметам. Остальные тоже неплохо справились. И даже Томаса Хансена стошнило лишь один раз. Затем мы дружно отправились на мироустройство. Войдя в аудиторию, сдали рефераты. Как оказалось, не все, потому что парни в большинстве своем проигнорировали задание магистра Дальмайера. Но прежде чем обрушить на них громые молнии, преподаватель окинул наши срис работы скептическим взглядом. «И кто из вас с кого списывал?» — поинтересовался он ехидным голосом. Но так как зелье для повышения энергии булькало у меня в голове, то я смело заявила, что никто и ни с кого. Это результат нашей срис совместной работы. Мы очень старались, перечитали несколько книг, сверялись с конспектами, учебником и здравым смыслом, так что... К удивлению, магистр Дальмайер кивнул, заявив, что принимает такой ответ и наши работы после чего долго ругал тех, кто не выполнил домашнее задание. Затем сказал, что первый реферат написать все же придется, а заодно задал им еще один, дополнительный, после чего перешел к лекции. следующий час с небольшим мы слушали увлекательный рассказ о предыстоках мятежа, вызвавшего раскол в Нерлинге, и появление нового независимого королевства. Заодно записывали в тетради имена зачинщиков, которые семь сотен лет назад со своими семьями бежали за гряду. Теперь же потомки этих семей составляли высшую аристократию туманного предела. Урок оказался интересным, но нисколько не проливал свет на две ромашки на моей спине. К следующему занятию приготовьте рефераты о сути такого явления, как «туманная гряда». Опишите этот феномен своими словами. Для тех, кто еще не сдал первый, напоминаю. Вы должны будете принести мне три реферата. Если не сдадите их вовремя, то число заданий будет расти в геометрической прогрессии. Что это такое, можете уточнить у вашего преподавателя по математике, но, боюсь, ответ вас не порадует. Со всех сторон раздались мучительные стоны, но магистр Дальмайер был неумолим. Также я жду ваших версий того... Как именно сотням мятежников удалось преодолеть туманную гряду, практически не имея собственных драконов и, не будучи в состоянии пробить через нее порталы, включаете свое воображение. Мы с Рис переглянулись. Это была интересная задача. Пока же вы должны знать, продолжал магистр Дальмайер, что аномалия туманной гряды породила множество странных созданий обитающих преимущественно по другую, неизведанную нами сторону. Мы называем этот процесс мутациями. И эти существа сильно отличаются от тех, которые обитают в Нерлинге. Но, как вы понимаете, изучать новые мутации, находясь в состоянии войны, либо вооруженного нейтралитета с туманным пределом, у нас нет никакой возможности. Нам известно лишь то, что эти существа, попав на нашу сторону вызывают у некоторых видов драконов панический страх, а у других — безусловную агрессию. Последнее особенно ярко выражено в случае с Вивернами. Получив еще одно задание, заодно узнав, что таких безнадежных бездарей, как наш курс, магистр Дальмайер давно уже не видел, мы поплелись на сдвоенную пару по драконологии. Ничего хорошего от этого урока я не ожидала, но занятие прошло на удивление увлекательно. Лекцию читал седовласый бойкий старичок магистр Магнус и, похоже, настолько любил свой предмет, что вещал он с огромным энтузиазмом, поэтому мы слушали его с раскрытыми ртами. Многие из вас давно об этом знают, проходили в школах или же слышали от своих родителей, но в начале курса я собираюсь заново рассказать вам эту историю, добавив в нее новые научные подробности. Возможно, мы даже посвятим разбору несколько занятий. Магистр Магнус дал нам время на передышку, чтобы мы открыли тетради, достали чернильницы и подготовились записывать, заодно заявив, что учебники по драконологии нам не пригодятся. Он их автор, так что у нас есть уникальная возможность конспектировать с его слов. Несмотря на то, что в те далекие времена, о которых пойдет речь на сегодняшнем уроке, наши предки имели лишь зачатки письменности, Причем существовало множество диалектов, большую часть которых нам так и не удалось расшифровать. Но кое-что мы все-таки сделали благодаря уникальным находкам с руническими надписями в Гейсинге и Тольке. А также остаткам разрушенных храмов на таких островах, как Дорм, Ниессен и Такивари, где были обнаружены уцелевшие свитки. Замерев, я смотрела на преподавателя, с каждым его словом погружаясь все глубже и глубже в ткань времен. уходя вслед за ним на восемь тысячелетий назад, когда наш мир существовал лишь на суше, потому что летающих островов еще не было и в помине. В те времена почти все люди обладали второй ипостасью. Случалась, конечно, непредвиденная осечка богов, но родиться без дракона считалось страшнейшим несчастьем, даже проклятием. Таких людей изгоняли из общин, Им было запрещено заводить семьи и продолжать свой род. Но это было не единственным отличием предков от современных нас. В те времена драконы жили в собственном мире, существующем параллельно нашему. Но при этом оставались единым целым с человеком. Смена ипостасей происходила мгновенно. Два сознания объединялись, людское уходило на второй план, а дракон тотчас же воплощался в нашем мире. Подобный порядок вещей просуществовал множество тысячелетий. Беря истоки с начала и являясь первоначальным божественным замыслом, но длилось это ровно до тех пор, пока не случилась ужасная катастрофа. Достоверно, никто не знает, что произошло на самом деле, но, опираясь на уцелевшие свидетельства, мы можем предположить, что на Землю упал огромный метеорит, повлекший за собой ужасающее разрушение. Часть материка, на которую пришелся удар, буквально перестала существовать. На месте падения образовалась огромная воронка. Огненная волна разбежалась на многие сотни километров в разные стороны, уничтожая все на своем пути. Удар метеорита вызвал серию сильнейших землетрясений. А те, в свою очередь, пробудили спящие вулканы. Начались многочисленные извержения. И землю во многих местах засыпала метровыми слоями пепла. А небо на долгие годы затянуло темная пелена, скрывшая от выживших солнца. Класс замер, пораженный масштабом катастрофы, постигшей наших предков. Но метеорит, если это был он, вновь заговорил преподаватель, судя по его виду, довольный произведенным эффектом, принес с собой не только стихийные бедствия и страшные разрушения. Заодно он вызывал изменения в структуре земной коры. Возможно, огромный небесный камень как раз и состоял из магнуса, либо этот минерал образовался в процессе катастрофической цепочки событий. Нам доселе неизвестно. Но через несколько столетий материк, на который упал метеорит, раскололся на части, а острова, в недрах которых теперь было достаточно магнуса, воспарили в небо. Заодно катастрофа вызвала полнейший хаос и на более тонких планах, которые пришли в движение. Вследствие удара мир драконов смешался с нашим, постепенно перестав существовать. Драконы теперь жили рядом с нами, бок о бок, с людьми. Также произошли серьезные сдвиги магических пластов. А заодно началось великое разделение, вследствие которого люди и драконы утратили свое единство. Мы лишились собственной второй ипостаси, теперь обитающей в том же мире, где и мы. Связь с крылатым ящером все же удалось сохранить, но она стала иного характера. Из года в год, столетия за столетием, которые складываются в тысячелетия, люди продолжают призывать своих драконов. Тех самых, с которыми не случись катастрофы, сейчас мы были бы единым целым. И пусть времени уклонно течет вперед, но великое разделение продолжается и по сей день отодвигая нас все дальше от первоначального божественного замысла. Неудачные призывы давно уже стали привычной практикой и не считаются проклятием. Число всадников сокращается с каждым поколением, и однажды, боюсь, великое разделение лишит нас этой связи навсегда. Произнеся последние слова, магистр надолго замолчал, позволяя нам осмыслить сказанное. Затем вновь вернулся к лекции. Оказалось, люди, оставшиеся на островах и уцелевшем материке суши, были заранее обречены на потерю драконов, потому что те постепенно стали перебираться на летающие острова. А призыв так далеко не распространялся. Но и с драконами произошли серьезные изменения. Мутации? — подняв руку, спросила я. И магистр подтвердил, что именно они — Красные виверны — один из видов, появившихся после разделения. Но о них мы будем детально разговаривать на дальнейших занятиях. Пока что вам нужно знать, что виверны не участвуют в призывах, потому что они не откликаются на зов и не становятся единым целым со своим всадником. Зато виверны обладают иной уникальной особенностью. Они способны объединять сознание и выполнять приказы подчинившего их господина. Да-да, я говорю о высших магах Химера, которые управляют целыми стаями Виверн. В классе раздалось недовольное гудение, но магистр Магнус тут же добавил, что и об этом мы поговорим на следующих уроках. Сейчас же нам стоит усвоить вот что. Драконы находятся на более высокой ступени развития, чем Виверны. К тому же, после удачного призыва, объединив сознание с человеком, они получают часть нашего интеллекта, становясь еще более разумными. Мы живых в их лице обретаем верного компаньона и проявленную магию, частично восполняя то, что утратили несколько тысячелетий назад. Затем мы перешли непосредственно к призыву. Показалось, все необзаведшиеся собственным драконом студенты отправляются в места обитания диких. Потому что пока их не призовет человек, драконы остаются именно такими, одичавшие с зачатками интеллекта. Несмотря на это, у них имеется определенная иерархия. Черные драконы стоят на высшей ступени развития, обладая большой разумностью, силой, мощью и магией. Они считаются королевскими, потому что их слушаются, подчиняясь их воле и приказам другие виды. Появление черного дракона само по себе ни о чем не говорит, хотя обычно их призывает высшая аристократия Нерлинга. То же самое и с красными. Хотя в драконьей иерархии они находятся на одну ступень ниже черных. Затем идут зеленые, а потом уже серые или так называемые каменные драконы. В призыве ничего сложного нет. Всего лишь стоит внимательно слушать приказы опытных всадников, которые будут нас сопровождать. Очутившись вблизи места обитания диких, мы должны будем мысленно пожелать искренне от всей души призвать своего дракона. Чем больше силы и любви будет вложено в зов, который должен уйти в пространство без сомнений и страха, тем скорее откликнется наш крылатый ящер. Раз уж у нас имеются метки призыва, то вероятность подобного отклика довольно высока, хотя гарантий, как мы должны понимать, не существует. Обычно ко второму призыву устанавливается незримая связь, пояснил преподаватель. А заодно становится ясно, способен ли человек призвать своего дракона или нет. Иногда это происходит позднее, после третьего или даже четвёртого призыва. Тут магистр посмотрел на нас с рис. «К сожалению, законы Нерлинга на данный момент таковы, что мы не можем держать в Академии студентов суши, дольше второго призыва. Так что я искренне желаю вам удачи». И тотчас же раздались голоса парней. Они тоже решили не отставать от пожилого преподавателя. Выдав из себя нервную улыбку, я мысленно решила, что очень постараюсь. Сделаю все, что в моих силах, чтобы призвать своего дракона. Вот принцесса Эйлин МакГилл смогла это уже на первом курсе. Надеюсь, я тоже сумею. Селия Винслер «Ты сделаешь это завтра на приеме у мэра», — произнесла она кинула высокомерный взгляд на Дебору, которую позвала для разговора в свою комнату, поморщившись, уставилась на ее подбитый глаз. Надо же, какая всё-таки гадость. Но с этим придется что-то решать. Поделиться с Деборой своими примочками и косметикой, хотя Селия нисколько этого не хотелось. Со всей этой ситуацией нужно будет что-то делать, причем срочно. Какое-то время Селия даже думала пожаловаться на Эйвери Таккер в деканат донести обо всём Мартину Вейберу или дойти до ректора, заявив, что выскочка с суши накинулась на них с Деборой с кулаками, но потом передумала. Решила, что вряд ли эта мерзкая тварь станет держать рот на замке, а на ее стороне… Как такое вообще могло произойти? Оказались не только целительницы, но еще и Кайден Ричард вместе с кронпринцем Эйденом МакГиллом. А это серьезная сила и большой вес в Академии, куда больше ее. «Намного больше». К тому же Селия не знала, доела ли конфеты та толстуха, которая попала под приворот, или же что-то осталось, потому что глупая Дебора подложила зелье не в одну, в почти все. Сказала, чтобы уже наверняка. Так что если Селия даст делу ход, то оно может зацепить и её, а это выльется в серьезные неприятности. Перед отъездом на Элирен отец ее предупредил, что еще одного отчисления он не потерпит и решит вопрос радикально. Вплоть до того, что Селия останется без титула и приданного. Злить отца ей не хотелось, как и испытывать на себе его гнев. Поэтому Селия предпочла молчать, но недолго. Сперва Селия в самых отвратительных подробностях рассказала о случившемся целительницам в лазарете. Но те почему-то ей не поверили. Тогда она принялась, порядком приукрасив, рассказывать эту историю в столовой. Ждала, что тех двух девиц суши поднимут насмех и обольют презрением но Эйден МакГилл ей все испортил. Принц пригласил ту толстую девицу на бал открытия. И сейчас все выглядело так, будто бы Селия специально все выдумала, пытаясь очернить избранницу Эйдена МакГилла. Еще и этот слизняк Томас Хансен, похоже, запуганный Кайденом, все отрицал. А Марлин принялась ныть, что нужно остановиться и прекратить травлю. Селия тотчас же без сожаления от нее избавилась, изгнав из своей свиты в которой на данный момент оставалось только двое — Дебором и Лили. Причем последняя была явно у себя на уме, и надавить на нее усилие не получалось. Но сдаваться она не собиралась. Если раньше для нее это была всего лишь игра, то теперь Селия вступила в настоящую войну. А она — Венслер из рода победителей, так что выигрыш непременно останется за ней. Единственное, действовать придется осторожно, чтобы ни в коем случае не всплыло ее имя и не дошло до отца. Поэтому желательно все будет провернуть чужими руками. Селия посмотрела на несчастную Дебору, жалкую сжавшуюся в комок в ее кресле. Что именно ты хочешь, чтобы я сделала? спросила та. Говорю же, ты избавишься от Эвери Такер на приеме у мэра. Что тут непонятного? Ну как? Ведь я даже не была в списке ректора. Ты пойдешь туда со мной. Я уже обо всем договорилась. Не понимаю, Сели. Ты ведь тоже не получила приглашение. Она усмехнулась. Я только что из города, где исправила это досадное недоразумение. Заглянула в дом к мэру и напомнила ему, кто мой отец. Так что приглашение есть не только для меня, но и для моей подруги. Я пойду туда с Декстером. Он в чем-то отличился той ночью со своим драконом, а вот ты. Селия уставилась на нее, вновь поморщившись на ее синяк. Что я? Ты явишься туда одна и сделаешь то, что должна. Избавишься от Эйвери веритаки раз и навсегда. Завтра она должна перестать существовать. Но как мне это провернуть?» Шепотом спросила у нее Дебора. «Край», — спокойно произнесла Селия. «Дом мэра выстроен на самом краю, и магических загородок у него нет. Он сам мне об этом рассказал». Видишь ли, этот глупец обожает смотреть на закаты, стоя на самом краю. Поэтому ты заманишь Эйвери Такер в сад. Не спрашивай у меня, как именно тебе это сделать. Придумай что-нибудь. Затем обездвижишь ее вот этим». Селия сняла с пальца золотой перстень с внушительным черным камнем. Покрутила в руках, после чего положила на столик рядом с Деборой. «Мама подарила», — пояснила ей. Боялась, что на мою честь может кто-то покуситься. Внутри заклинание сети. И я покажу тебе, как его активировать. Оно обездвижит ту девку на несколько минут. Этого хватит, чтобы ты скинула ее с края. Но что если? А что если меня кто-нибудь увидит? Селия поморщилась. Сделай так, чтобы тебя никто не увидел. Дождись, когда стемнеет. Выбери самый тихий угол сада и молись, чтобы рядом не пролетал кто-нибудь из всадников но я уверена, наши боги к тебе прислушиваются. Здесь все же их епархия, а не того зверья, которому поклоняются на суше». Дебора внезапно закрыла лицо руками. «Я не могу», — прошептала она. «Не смогу этого сделать. Это уже не приворот, а настоящее убийство. А ведь я не убийца Селия». Какое-то время Селия молчала. «Знаешь, неожиданно я кое о ком вспомнила» о некоем Теренси Шторме, которого вот-вот осудят за хищение и растрату казённых денег в особо крупных размерах. Очень громкое дело. Такое, что даже в столице о нем наслышано. Говорят, этого Шторма непременно признают виновным. А потом отрубят ему голову, потому что наш король ненавидит воров и казнокрадов. Услышав это, Дебора ахнула и прижала руки к вспыхнувшим щекам. «Мой отец ни в чем не виноват» воскликнула она. «Это все мерзкая ложь, его оклеветали, свалили на него собственные грехи, бессовестный и подкуп. Вот что это такое, все это дело. А бедный папа скоро лишится жизни из-за чужого злого умысла». Селия выдержала паузу. «Я написала своему отцу и попросила его вмешаться. Нет, Дебора, зря ты обрадовалась. Я говорю вовсе не о твоём деле», усмехнулась она. Я сообщила ему в письме, что меня обижает мерзкая полукровка с суши. Думаю, отец в самом ближайшем времени прибудет на Элирен, хотя Селия так и не думала, чтобы разобраться совсем на месте. Но будет лучше, если завтра ты поставишь в этом деле точку. А затем обещаю, если Эйвери такер исчезнет навсегда, я тоже тебе помогу. «Правда?» — с надеждой спросила та. Серия мысленно усмехнулась. Какая же она, дурочка, это Дебора! Как только папа прибудет на Элирен, я сделаю все, чтобы он сразу же тебя выслушал. Но для этого ты тоже должна хорошо постараться. Перстень лежал на столе. Дебора мешкала еще несколько секунд, затем протянула руку и сжала его в кулаке.